Глава т р Из того безумного падения в п а м я т и у меня о с т а л а с ь лишь в р а щ а ю щ а я с я вокруг р у б к а досвист да ветра снаружи. Удар от столкновения заставил генераторы умолкнуть за секунду до того, как я добрался до пульта и попытался вновь запустить их. Я повернул выключатели и снизу снова раздался гул, но в следующий момент крейсер рухнул на пол ямы и меня снова отшвырнуло в сторону. Пару мгновений мы лежали неподвижно. А затем я услышал тихий шелест снаружи, словно там бегали на мягких лапках кошки. Второй удар вновь заставил умолкнуть генераторы, которые я запустил перед самой катастрофой. Нет сомнений, что именно это смягчило наше падение и спасло крейсер от неминуемой гибели. С трудом поднявшись на трясущиеся ноги, я добрался до аварийного люка и нажав кнопку распахнул его. Я ощутил на лице порыв теплого свежего ветерка, после чего осторожно выглянул наружу. Наш крейсер лежал на дне большой ямы, широкой круглой равнины миль пяти в диаметре, покрытой гладким металлом, а со всех сторон высились утесы из того же металла, уходящие на многие мили вверх. Здесь на дне шахты стояли мрачные сумерки, но мы видели, что все вокруг уставлено бесчисленными машинами, непонятными с е я щ и м и механизмами, которые полностью покрывали дно ямы за исключением круглого просвета в центре, на краю которого и лежал наш крейсер. От каждой громадной машины тянулись тонкие провода, и собираясь вместе тысячами, образовывали толстый черный камень, ведущий к огромному объекту в центре пустого пространства. Это был гигантский приземистый металлический цилиндр высотой не более п я т и футов, зато диаметром не менее тысячи. Там, где в него входил черный кабель, поверхность цилиндра сияла искрящимся белым светом, который частично рассеивал мрак на дне ямы. Из блестящей верхней крышки цилиндра уходил вверх мертвенно бледный луч, тот самый луч белого света, в который наш корабль врезался вверху и который стал причиной катастрофы. Однако мы уставились не на большой цилиндр и непонятные машины, а на странных существ, собравшихся возле нашего крейсера. Их внешность показалась жутковатой даже нам, привыкшим к разнообразию раз галактики. Каждое существо походило на пластиковую белую массу в несколько футов толщиной, бесформенную плоть бесконечности или каких-либо выдающихся частей, за исключением круглого черного пятна на теле у каждого. Не меньше дюжины существ собралось перед нами, д ю ж и н а бесформенных кусков плоти, брошенных прямо на металлический пол. Пятна были обращены к нам, словно некие глаза. Они, как мы инстинктивно поняли, являлись именно органами зрения. Пока мы растерянно смотрели на них, один из б е с ф о р м е н н ы х внезапно двинулся к нам. Не имеющая конечностей масса легко скользила по полу, как скользила бы змея. Существо остановилось точно под люком, мы продолжали смотреть на него сверху в напряженной тишине. Эта сцена навсегда врезалась мне в память: громадная яма с металлическими стенами, большой призрачный луч, р а с к о л о в ш и й сумерки и устремившийся вверх, странные белесые куски плоти перед нами. Затем существо внезапно выбросило из себя длинную тонкую руку, сформировав ее из собственного тела, как псевдоподию амебы. Эта рука стремительно взметнулась вверх. Этого оказалось достаточно, чтобы мы избавились от оцепенения. С п р и д у ш е н н ы м криком я отпрыгнул от люка к пульту управления, намереваясь включить двигатели и увести корабль из ямы. Но когда я был уже возле пульта, то услышал крик кого-то из своих спутников, резко повернулся и увидел, как полдюжиной ветвей п с е в д о п о д и й проникло через открытый люк. В Следующее мгновение не меньше шести существ подтянулись на своих странных конечностях и очутились в рубке. Вокруг моей шеи и туловища обвилась холодная веревка, и я яростно задергался, пытаясь освободиться. Но тут же осознал, что руки тоже связаны, а самого меня волокут к люку. В Следующий момент меня опустили вниз на металлический пол и сразу освободили. Задыхаясь, я стоял рядом со своими спутниками, в то время как похитители разглядывали нас. Некоторые держали в своих псевдо-подиях небольшие металлические коробки, повернутые к нам. Один из них, видимо, для наглядного примера, направил свою коробку на штабель металлических брусков неподалеку и коснулся переключателя на ее боку. Из коробки в ы р в а л а с ь узкая струя чего-то, напоминающего синий дым. Когда она коснулась штабеля, металлические бруски начали крошиться и таять, словно сахар в воде. Через секунду от них не осталось и следа. Значение этого понять было не трудно. На нас направляли какое-то мощное оружие. Мы тут же отбросили мысли прорваться обратно на крейсер. Стоящие впереди существа вдруг начали с невероятной быстротой менять форму. Через несколько минут они снова застыли бесформенными комками. Затем, словно по команде трое стоявших позади, выдвинулись вперед. Позже я подробнее изучил все это, а тогда инстинктивно понял, быстрыми изменениями формы эти существа говорили друг с другом. Каждое малейшее изменение тела являлось для них тем же, чем для нас слово. Каждый из троих выступивших вперед б е с ф о р м е н н ы х держал в п с е в д о п о д е по смертоносной коробке. Они встали вокруг нас один впереди и два позади, а затем двинулись влево. Нам пришлось последовать в том же направлении, пока мы проходили мимо смутно вырисовывающихся в темноте механизмов, я не отрывал глаз от громадного цилиндра, из которого по-прежнему вырывался бледный луч, сбивший наш корабль. Вокруг царили сумерки, но я все же видел, что над н е ямы больше не было других б е с ф о р м е н н ы х кроме собравшихся около корабля, и сделал вывод, что их здесь вообще очень мало. Пока я обдумывал это. Охранники, отойдя несколько сотен футов от крейсера, внезапно остановили нас. В нескольких шагах в полу зияло круглое темное отверстие, нечто вроде шахты около д е с я т футов в диаметре, стенки которой о т в е с н н о спускались вниз и постепенно исчезали в темноте. Пока мы смотрели на нее, охранник, шедший впереди нас, скользнул краю, перевалился через него и пропал из вида. Подойдя ближе, мы увидели, что из гладкой металлической стены шахты через каждые несколько футов торчат какие-то колышки, по которым это существо плавно скользит вниз. Стоявшие позади охранники многозначительно подняли свое оружие и двинулись на нас. Выбора не было, поэтому после секундного колебания я спустил с края шахты ноги, потом схватился за самый высокий колышек и заболтал ногами, ища опору. Затем перехватил руками колышек ниже и таким образом начал спускаться. За мной полез Джордахат, после него человек растения Сартхан, легко перехватывая колышки своими четырьмя конечностями. Затем начали спуск оба охранника. Теперь мне кажется, что из всех моих приключений во время экспедиции по галактике спуск в эту шахту был самым необычным. Человек растения, Арктурианин и человек — три совершенно разных существа с планет, расположенных далеко друг от друга звезд. Мы спускались по головокружительно крутой лестнице в темные глубины странного мира, висящего в центре горящей туманности. Выше и ниже нас скользили абсолютно чуждые, бесформенные существа. Мы спускались в слепую, нащупывая опору для рук и ног. Пока наконец далеко внизу не показалось слабое пятнышко белого света. Постепенно оно становилось все ярче, и мы поняли, что приближаемся к дну шахты. Еще через несколько минут мы спрыгнули на дно — темное круглое, покрытое металлом. Сбоку виднелась открытая дверь, из которой пробивался тусклый белый свет. Нас снова окружили охранники и провели в длинный коридор, освещенный несколькими белыми шарами, свисавшими с потолка. Пока мы шли по нему, я прикидывал, на какую глубину мы спустились. По моим расчетам выходило не меньше нескольких тысяч футов. Затем впереди раздалось громкое жужжание, и освещение стало ярче. В конце коридора был квадрат яркого белого света, к которому мы и направлялись. Приблизившись, мы прошли через него и остановились, з а м е р е в в полнейшем изумлении. Впереди открылось гигантское пустое пространство, или, вернее, Пещера невероятных размеров. Ее пол, стены и потолок были выложены полированным черным металлом, а сверху спускалось неисчислимое множество светящихся шаров. Это пространство протянулось на тысячи футов вперед и вверх. В нем царила кипучая деятельность, ошеломляющая после темноты и тишины, через которые мы прошли. Впереди тянулись длинные ряды каких-то машин. о н а з н а ч е н и и которых мы не могли даже догадываться машины состояли из громадных рычагов каких-то винтов и необычного вида колес все это двигалось и в е р т е л о с ь повсюду сновали толпы о м е б некоторые из механизмов походили на вентиляционные насосы с большими трубами тянущимися к потолку пещеры из других выливались в з е м л я н ы е формы ручьи раскаленного Добила металла, к о т о р ы е тут же охлаждались и превращались в колеса, какие-то квадраты и бруски. Еще были машины, соединенные с большими светящимися шарами наверху. Механизмы, похожие на металлических черепах, ползали по полу и захватами в форме пинцетов брали бруски и пластины, после чего куда-то уносили их. С минуту мы наблюдали за всем этим, а затем охранники снова повели нас вперед по пещере. Мы шли по проходам между механизмами, бесформенные рабочие возле них совершенно не обращали на нас внимания. Кругом скользили машины, черепахи, добавляя свое жужжание в раздававшийся вокруг шум, и лишь бесформенные не издавали ни звука. Пока мы шли, я заметил вдали другие двери и коридоры, уходящие к другим громадным пещерам, которые, насколько я мог судить, тянулись во все стороны, создавая впечатление невероятной протяженности. В полу то тут, то там виднели с чуские шахты, такие же, как та, по которой мы спустились. Целые р а и а м ё б сновали по ним вверх и вниз, а значит, под нашими ногами лежали другие уровни колоссального подземного мира. Наконец, пройдя через всю пещеру, мы оказались в сравнительной тишине нового коридора и пошли по нему, пока охранники не провели нас через дверь в правой стене. Мы вошли в зал или большую комнату. значительно меньше той пещеры, которую только что миновали, и в о т л и ч и е о т нее более тихую, без гудящих машин и снующих рабочих. Этот зал футов 500 в длину был пуст, если не считать небольшого возвышения в дальнем конце, к которому и двинулись охранники, скользя, как и прежде, впереди и позади нас. С каждой стороны возвышения стоял двойной ряд охранников, вооруженных приспособлениями, действия которых нам уже продемонстрировали. А на самом возвышении н а х о д и л о с ь около десятка бесформенных бледных существ. Одно из них, располагавшееся в центре и окружённое девятью остальными, было по меньшей мере в раз пять крупнее всех, кого мы до сих пор видели. Огромная масса белой плоти рассматривала нас своим странным чёрным глазом по размерам и положению, которое оно занимало среди остальных представителей своей расы. Я предположил, что это какой-то здешний властитель или начальник. Несмотря на всю чужеродность облика, его внешность производила впечатление некого странного могущества, какого-то внушавшего страх достоинства, королевской величавости. Нас остановили перед возвышением. Затем один из охранников скользнул вперед. Его тело стало извиваться и скручиваться, изменяясь с молниеносной быстротой. Я не сомневался, что он рассказывает, как нас захватили, а когда охранник, закончив свою речь, вернулся назад, величественное существо на возвышении какое-то время внимательно разглядывало нас. Затем одно из девяти других, находившихся вокруг него, у п о л зло в дверцу, находящуюся в стене позади возвышения, и тут же вернулось. держав в псевдоподиях какой-то сложный аппарат. Это был маленький черный ящик, тонкие провода от которого вели к двум небольшим металлическим пластинам. Одно из пластин существо прикрепило к телу своего объемистого короля, пластинам г н о в е н н о п р и л и п л а к белой плоти. Затем, постояв мгновение, существо скользнуло к Джору Дахату со второй пластиной в псевдоподиях. Человек растения отпрянул, но поскольку охранники тут же вскинули оружие, замер и позволил приблизившемуся бесформенному прижать пластину к своему телу немного ниже головы, она тут же прилипла. Проделав все это, существо попятилось к оставленному аппарату и з а щ е л к а л о какими-то переключателями на нем. Из аппарата вырвался тихий вой, шар на его вершине вспыхнул синим светом, громадный правитель на возвышении не двигался, не шевельнулся д ж о р д а х а т Но я заметил, что на его лице появилось озадаченное выражение. Аппарат довольно долго подвывал и жужжал, а затем, после того как потело существо на возвышении, пробежала дрожь, что очевидно означало приказ, был выключен. На мгновение король замер, а потом отдал еще один быстрый приказ. Существо у аппарата снова з а щ е л к а л о переключателями, шар опять вспыхнул, на сей раз желтым светом. Я увидел, как расширились глаза Джорда а х а т а а его тело дернулось, словно от удара током. Очевидно, странный аппарат как-то сумел установить с ним контакт и неведомым образом передал нечто жуткое, поскольку лицо человека растения внезапно превратилось в м о с к ужаса. у Он придушенно вскрикнул, сорвал себе металлическую пластину и прежде, чем кто-либо понял его н а м е р е н и е и успел остановить, с безумным криком прыгнул прямо на громадного короля.